В марте заканчивался срок аренды ячейки. Там оставалась крупная сумма денег, терять которую Ирина не желала. И она позвонила Володе, спросила. — Ты что-нибудь придумал? — Я-то придумал. Куда ты пропала? Не объявляешься, не звонишь. Я устроилась на работу. — Скажи, куда? Я тоже без работы сижу. Где нынче платят за гламур? За гламур нигде не платит. Я устроилась с секретарем. — Это же понижение в должности, — рассмеялся Володя. — До операции ты была бухгалтером. — Не беспокойся, я совмещаю, — сухо сказала она. — Так как? Ты мне поможешь? — Хорошо, давай встретимся, я расскажу тебе свой план. Встретились в кафе на Тверской. А ты похорошела, — заметил Володя, — и похудела. — Работы много. На подиум не хочешь? Ты сейчас очень даже ничего. — Спасибо, не хочу. — Нет, ты и в самом деле изменилась. Стала очень похожа на Рину. — Я и есть Рина. — Тогда, может, забудешь о деньгах Марты? — С какой стати? «Это мои деньги. Говори, какой у тебя план?» Он выпил немного минеральной воды, прокашлялся и сказал. «Значит так. Есть у меня знакомая гримерша с киностудии. Может изменить человека так, что родная мама не узнает. Настоящий талант. А нам надо только лицо сделать». «Не поняла. Ты сказал лицо?» — Ну да, твоя проблема в чем? Не пускает в ячейку по паспорту Марты? Давай нарисуем тебе ее лицо, и ты спокойно пройдешь туда и возьмешь свои деньги. — Здорово! Как я сама-то не догадалась! Сама — ты ничего не сделаешь. Тут нужен профессионал. — Слушай, как просто! Ну а твой-то какой интерес! — спохватилась она. Хочу помочь тебе по дружбе. — Как у тебя с деньгами? — подозрительно спросила она. — Все в порядке, — заверил Володя. Работы сейчас нет, но у меня есть кое-какие сбережения. — Я могу дать тебе некую сумму, — сказала она, немного помявшись. — За услугу. Ну, скажем, тысячу долларов. — при много благодарен ответил шутовской поклон Володе и заговорщицки подбегнул. Когда пойдем на дело? Лучше в субботу. Правильно, народу больше. Выходной. Все ринутся платить за квартиру. Опомнись, у половины страны сейчас каждый день выходной. заметил сколько в будни народу на улицах? А в магазинах? Все равно, в субботу в банке людей больше. С утречка приезжай ко мне в студию. Мы тебя загримируем, отпустим девушку и поедем в банк на моей машине. Документы возьми. Хорошо. Игорь в субботу был занят. Встречался с родителями, потом с адвокатом, да и майку надо было навестить в больнице. Ирина все это знала. Потому и выбрала субботу. Утром она поехала на Новослободскую. В студию ее встретила женщина лет сорока в джинсах без всякой косметики на уведшем лице. — Меня зовут Инга, — сказала женщина. — Фотографии привезли? — Да, конечно. — Это и есть чудо-гримёр, — подумала Рина, и с сомнением села в кресло, напротив зеркала. На столике прямо перед ней лежала цветная фотография Марты. — Закройте глаза, — попросила Инга. Она послушно закрыла глаза. По лицу заскользила губка, пропитанная тональным кремом. Володя сказал, у вас съемка. Инга легкими круговыми стала втирать в кожу крем, одновременно замазывая пухлые Иринины губы. Съемка? Ну да. Не открывайте глаза. У вас странное лицо. Откуда шрамы? Шрамы были еле заметны, но опытный глаз гримера заметил все. После операции? Честно ответила она. Кого мне только не приходилось гримировать, сказала Инга. Известные актеры ко мне обращались. Я всех делала лучше, чем они есть в жизни. И только вас делаю хуже. Гримировали ее около часа. Пришел Володя. Какое-то время сидел, смотрел, но потом ушел к своему компьютеру. Ирина не верила в результат. И когда все было закончено, ей разрешили взглянуть, наконец, в зеркало, невольно вздрогнула, потому что испугалась. Из зеркала на нее смотрела Марта. «Нет!» – она попыталась закрыться рукой. «Осторожно!» – крикнул Володя. «Грим размажешь! Инга, спасибо огромное! Ты чудо!» Рина немного успокоилась. Хотя единственное, чего ей сейчас хотелось, это поскорее смыть грим. Марта вернулась, а этого не должно было случиться. «Ну что, едем в банк?» – спросил Володя. «Документы взяла?» — Да, конечно. Папка с договором, ключом от ичейки и паспортом Марты Свежаковой была при ней. В банк она входила, заметно волнуясь Спокойно, — сказал Володя, который ее сопровождал. — Все будет хорошо. — И в самом деле, что это я? Своё беру? Это же мои деньги. Но сердце все равно билось. Когда она положила в лоток договор и паспорт Марты, повисла напряженная пауза. Народу в банке в самом деле было немного. У входа стоял охранник и напряженно прислушивался к тому, как какой-то мужик затеял скандал с оператором. Очередь пыталась его урезонить. «Директора меня позовите!» – надрывался скандалист. «Требую директора!» «Все в порядке, Марта Вольфовна», – сказала, наконец, женщина-администратор. «Можете пройти в хранилище. Договор будете продлевать». Что? Нет, не буду. Я заберу все. Она с бьющимся сердцем пошла за администратором в хранилище. Вот и заветная ячейка. Деньги. Наконец-то. Она заметила глазок видеокамеры. Все, что происходило в хранилище, записывалось. Открытие ячейки фиксировалось. Она дрожащей рукой вставила ключ в замок, все еще не веря, что сможет вернуть свои деньги. Но вот большой толстый конверт перекочевал в ее сумочку, и она успокоилась. Улыбаясь, вышла из хранилища. Скандалист теперь выяснял отношения с директором. Еще двое, мужчина и женщина, вторили ему, требуя справедливости. Подтянулся и охранник. Она увидела Володю, стоящего у самой двери, и махнула ему рукой, мол, все в порядке. — Вы точно не будете продлевать договор? — спросила у нее администратор. «Нет, спасибо». Она направилась к выходу, где стоял Володя, и даже не сразу поняла, что случилось. Почему скандалист вдруг кинулся к ней и вывернул руку за спину, а свидетели и охранник стали ему помогать. «Девушка, это ваша сумочка?» «Моя? Да пустите же меня!» Ей было больно. «Мы вынуждены вас обыскать». «Да что случилось?» — Ограбление. Вы только что проникли в хранилище по чужому паспорту и забрали оттуда деньги. — Нет! Володя! Да скажи же им! Это я! Это мои деньги! Она осеклась. — Кто я? Марта? Рина? Володя куда-то исчез. Должно быть, вышел на улицу. И она поняла. — Предатель! Это он все устроил. — Но почему? За что? — Понятые, будьте внимательны, — строго сказал скандалист, оказавшийся сотрудником милиции. — На ваших глазах только что задержана опасная преступница. — Я не преступница? — Сумочка ваша? — Моя, — призналась она. — Открываю. Деньги ваши? — Мои. — И вы утверждаете, что это ваш паспорт? Ей показали паспорт Марты. — Да, мой. — Приступайте скомандовал скандалист женщине, которая до этого играла роль клиентки банка. «Присядьте, Марта», — попросила ее женщина, тоже оказавшаяся сотрудницей милиции. Она послушно села. Женщина извлекла из сумочки бутылочку с тоником, ватные тампоны, и вдруг принялась проворно снимать с нее грим. Движения у женщины были профессиональные, ватный тампон едва касался лица. «Нет!» Она попыталась сопротивляться, но за руку схватил охранник. «Понятые, внимательно смотрим!» — сказал скандалист. В урну полетел очередной кусок ваты, испачканный гримом, и люди, обступившие их, ахнули. «Вы по-прежнему утверждаете, что это ваш паспорт?» — сунули ей в лицо паспорт Марты. Она молчала. «Вы задержаны до выяснения обстоятельств. Прошу пройти с нами!» На улице она стала искать глазами Володю. Вот кто все подстроил. Предатель. Но Володя куда-то исчез. Ее на глазах у всех, как преступницу, посадили в милицейскую машину. По бокам сели двое. «Воровка!» — услышала она. И в самом деле воровка. Вот и свершилось.